32. -е. Хоппер ждал нас на углу возле банка HSBC и курил. Судя по опустошенному лицу и серьезной гримасе, за два прошедших дня он почти не спал. «Что мы тут делаем?» — спросил я. «Помнишь, Морган Деволь говорил, что Сандра не могла не играть на пианино?» «Ну да. Я вот вчера подумал. Сандра приехала в город искать кого-то». Где она играла бы, если б ей приспичило? Джазовые клубы, Джулиард, вестибюль отеля? Трудно сказать. Туда не пустят играть не пойми кого с улицы, да еще так, чтоб тебя не отвлекали поминутно. А потом я вспомнил. У меня один друг, крутой спец по классике. Демозалы в фортепианном ряду хороших пианистов пускают за милую душу. Я днем там побродил, поспрашивал... И в одном магазине менеджер я узнал. Сандра за неделю до смерти приходила дважды. «Молодец», — сказал я. «Он сейчас нас ждет. Готов поговорить. Только быстро, а то не скоро закрываются». Хупер выбросил окурок и зашагал по тротуару. О фортепианном ряде я слышал впервые. Кривой квартал 58-й улицы между Бродвеем и Седьмой авеню Где между громадами жилых домов шестидесятых, точно воробышки среди бегемотов, притулились хрупкие фортепианные магазины. Мы пробежали мимо фортепиана Бетховена, плакаты в витринах, рекламировали концерты Вивальди и уроки вокала. Внутри дюжими танцовщицами кардебалета, в ожидании выхода на сцену, застыли, распахнув крышки, одинаковые блестящие кабинетные рояли. Хопер прошаркал мимо супермаркета Мортон Уильямс, перешел дорогу, миновал пожарную станцию и притормозил у грязно-зеленого навеса лавки под названием «Клавир -хаус». Я пропустил нору в дверь. В отличие от фортепиано Бетховена, в «Клавир Хаусе» стояло всего три пианино. Магазин пустовал. Ни покупателя, ни продавца. Похоже, в эпоху интернета... Фортепиано, как и бумажные книги, стремительно превращались в культурный пережиток. Так они и будут потихоньку загнивать, пока Apple не изобретет какой нибудь эйпиано который помещается в кармане и управляется через смс. С айпиана каждый может стать ай-моцартом. Сочиняйте свой ай-реквием на свои ай-похороны, куда придут миллионы ваших ай-друзей, которые вас. Ай любят. И за двери в дальнем углу Хоппер привёл немолодого, чедушного человечка в коричневых и штанах и черной водолазке с худосочным седым кулаком на лысеющей голове. Человечек походил на престарелую мальчишку. На классической музыке таких взросло немало. Вводятся эти любители Малера в радиусе десяти кварталов от Карнеги-Холла. В одежде предпочитают земляную палитру, собрали всю телевизионную коллекцию величайших исполнений на DVD, живут одиноко в квартирах Верхнего Вестсайда и ежедневно беседуют со своими цветами в горшках. «Это Питер Шмидт», — объявил Хоппер. «Менеджер Клаверхауса», — гордо добавил Питер. «Мы с Нурой тоже представились. Насколько я понял... «Пару недель назад к вам приходила Александра Кордова», — сказал я. «Тогда я этого не знал», — пылко ответствовал Питер, сцепив руки. «Но по описанию мистера Кула, да, пожалуй, к нам приходила именно она». Он был из тех, у кого поначалу подозреваешь иностранный акцент, но затем слышу, что он американец, просто изъясняется деликатно, тщательно отряхивая, поднося к свету каждое слово. «А полиция вас не расспрашивала?» «Нет-нет, полиция к нам не заглядывала. Я и не подозревал, кто эта девушка, пока сегодня не пришел мистер Кул. Он ее описал, и я узнал мгновенно. Питер посмотрел на хопера, темные волосы, красное пальто с черным кантом. Красавица! «Когда она приходила?» — спросил я. Вам назвать точную дату не помешало бы. Питер забежал в нишу администрации. Повозившись за прилавком, извлек большой, набитый бумагами ежедневник в кожаном переплете. Почти наверняка был вторник, потому что у нас только что прошел музыкальный салон. Пробубнил он, откидывая обложку. Обычно заканчивается к половине одиннадцатого, а в тот вечер около одиннадцати, Я наводил порядок в задней комнате и вдруг услышал великолепнейшую интерпретацию благородных и сентиментальных вальсов Равеля. Вы их, разумеется, знаете. Мы потрясли головами, чем, кажется, его насторожили. Ну что ж, я забыл запереть дверь. Он нахмурился, глядя в ежедневник, задумчиво прижал палец к губам. Было 4 октября. Да, я почти уверен. Улыбнулся, развернул ежедневник, К нам, и пальцем постучал по дате. Я выбежал в зал и увидел ее за роялем. Каким и где он? Спросил я. Он ткнул пальцем. В витрине. Я подошел к роялю, но разо мной. Хороший рояль? Спросил я. Питер усмехнулся, будто я пошутил, и тоже подошел. «Фатьюли лучший на свете. Многие профессионалы считают, что они лучше Стайнвеев. Роскошный и грозный инструмент, даже на мой дилетантский взгляд. «Фортепиано? Они как люди», — негромко отметил Питер. «У каждого уникальный характер. Он познается постепенно, и порой фортепиано бывает одиноко». «А у этого какой характер?» — спросила Нора. «Ха! Это у нас Примадонна. Училась бы в школе, была бы королевой бала». Временами капризничает. Любит командовать. Если ее распустить, заберет власть. Но если пианист тверд, она воссияет. Фортепианные деки делаются из елового дерева. Так вот, Фацьёли использовал ели из лесов Вальдифьемме в северной Италии. Он подождал нашего восхищения, но мы лишь молча хлопали глазами. Та же древесина, из которой в 17 веке Страдивари Мастерили свои легендарные скрипки. Она дает сочный, бархатный звук. Ныне мастера не умеет его воспроизводить. Поэтому скрипки Страдивари стоят миллионы. «И что вы сделали, когда ее услышали?» – спросил я. «Хотел сказать ей, чтоб приходила завтра. Мы ведь закрылись уже. Но ее игра...» Он зажмурился и покачал головой. Будоражило. «Сразу видно, что она училась у европейца». Непримиримая, порывистая артикуляция и в то же время глубочайшая проникновенность в идеальном равновесии. На ум приходят величайшие пианисты Аргерих, Паскаль Роже. Паскаль Роже – аргентинская пианистка, известная в частности оригинальной трактовкой концерта для фортепиано «Соль-мажор» Равеля. Паскаль Роже – французский пианист, Дебютировал в девять лет с прелюдиями Клода Дебюсси, известен исполнением в основном французских композиторов, в том числе Равеля. Духу не хватило помешать. Гении же не с девяти до пяти работают. «Не заговорил, пока она не доиграла?» «Долго играла?» – спросил я. «Минуты полторы. Лицо знакомое, но очень отдаленно, Будто внезапно вспомнил мелодию с детства». Но не помнишь слова, почти ничего не помнишь, кроме горски загадочных нот. Он вздохнул. теперь ты я понимаю, что это была Сандра деруин Совсем выросла. Один из владельцев, Габар, говорил, что девочка она приходила играть постоянно. Но я не сообразил. Он в задумчивости помолчал. Закончив, вежливо спросил, нельзя ли сыграть целиком всю Свиту. «Это минут пятнадцать». «Разумеется, я сказал «да».» Он улыбнулся. «Попрося на разрешение сыграть все бетховенские сонаты, я бы тоже согласился». Доиграла, подняла голову, посмотрела на меня. Взглядом словно пронзила насквозь. «Сказала что-нибудь?» «Спасибо». Тихий голос, хриплый. «Пластика лебединая. Наружность безупречна. Что в глубине?» Не поймешь. Посидела, помолчала, чувствуя, что ей тяжело говорить. Я еще подумал, может, у нее английский не родной? Подобрала сумку, а потом его взгляд прилетел к роялю, словно он воображал, как Александра идет к двери. Я уговаривал ее остаться, но когда спросил, кто она такая, она ответила Никто и ушла. Как она держалась? спросил я. В каком смысле держалась? Подавлена? Психически нездорова? Помимо неразговорчивости? Нет. В тот раз нет. В тот раз она, когда закончила, была вполне довольна, как после энергичного заплыва в Тихом океане. С музыкантами так бывает после удачных репетиций. Он откашлялся, уставился на пустую улицу за витриной. Я смотрел, как она уплывает по тротуару, Будто сама не понимает, куда направляется. Ушла в сторону Бродвея и пропала. Вернувшись домой, я всю ночь не мог уснуть. Очень отчетливо помню. Но я был совершенно умиротворен. В последнее время у меня не все гладко в личной жизни. От подробностей я вас, разумеется, избавлю. Но мне было даровано ее появление. Отчасти важно и то, что видел ее. Я один. Она вполне могла оказаться порождением моей фантазии. Дебюси! Я сомневался, что снова ее увижу. Когда она вернулась? спросил я. Вопрос его, кажется, опечалил. Через три дня, то есть 7 октября, уточнил я, делая пометку в Блэкбери. Не помните, во сколько? Через час после закрытия, часов семь, наверное. Я был один, как и в первый раз. Даже наш стажёр куда-то подевался. Он указал на большую антикварную на вид кожаную тетрадь на столике у задней стены. Всех посетителей мы просим подписать гостевую книгу «Клаверхауса». Считается, что если артист распишется в нашей гостевой книге, это дарует профессиональную удачу и мастерству. Такое, если угодно, крещение. Все легенды у нас расписывались. Цимерман, Брендель, Ланлан, Гурович. Сообразив, что имена ничего нам не говорят, и упав духом, он судорожно вздохнул и указал на компьютер в нише. Я набирал адреса и имена, и тут в стекло постучали, говоря строго, мы уже закрылись. Однако я ее узнал и, разумеется, впустил. Ну и два отпер дверь. Увидел, что дела очень плохи. Питер смущенно помялся. С первой нашей встречи она, по-моему, не принимала душ. Может, даже пальто не снимала. Волосы всклокочены. От нее несло грязью и потом. Отвороты на джинсах замараны. Сельская грязь, подумал я. Она была как будто под кайфом. Я сообразил, что она должна быть бездомная. К нам нередко забредают бездомные. Отсыпаются на паперте святого Фомы на пятой, приходят сюда, и их притягивает музыка. Он вздохнул. Она спросила, нельзя ли поиграть. Я сказал «да». И она тотчас села туда же. Он посмотрел на пустующий табурет коричневой кожи перед Фацьоли. Она пробежала пальцами по клавишам и сказала «Сегодня, пожалуй, Дебюси. Он на меня меньше злится». Нечто в этом духе. А потом она... «Погодите», — перебил я. «Она так о нем говорила? Как будто они знакомы?» «Ну да», — беспечно кивнул Питер. «Как-то странно». «Отнюдь нет. Концертные пианисты сильно сродняются с мертвыми композиторами. Это неизбежно. Классическая музыка — не просто музыка. Это дневник, признание во мраке ночи, без купюр, обнажение души. Возьмем современный пример». Скажем, «Флоренс» и «Машина». Примечание. В песне «Космическая любовь» английская инди-рок группа выступает с 2007 года. Цитируемая песня с первого альбома группы Лункс, 2010 год. Конец примечания. «Флоренс» последовательно описывает, как темнеет и распадается мир». Когда у нее, довольно страстной девушки, разбито сердце. Звезды, луна, теперь все погасло. Так вот, у Бетховена и Равеля ровно то же самое, все свое яростное существо они изливали в музыку. Заучивая произведение, пианист узнает мертвого композитора очень близко. Отсюда вытекают все наслаждения и сложности напряженных взаимоотношений. Музыкант познает лживость Моцарта и острый дефицит внимания, жажду признания Баха и его нетерпимость к простым решениям, взрывной темперамент Листа, неуверенность Шопена, и посему, когда пианист оживляет эту музыку на концерте, на сцене, перед тысячами слушателей, ему очень нужно, чтобы мертвец его поддержал, потому что он возвращает мертвеца к жизни – Подобно Франкенштейну, гальванизирующему свое чудовище, понимаете, порой случаются поразительные чудеса, или рождаются новые чудовища. Я глянул на Хопера. Тот смотрел на Питера, не отрываясь, в равных дозах смешивая сосредоточенность и скептицизм. Нора была зачарована. И что случилось на сей раз? Она заиграла открывающие параллельные квинты. Ту открывающий параллельный, нахмурившись, перебила Нора. Затонувший собор. Разгадав наше очевидное невежество, Питер просиял, не в силах скрыть восторга. Клод де Бюсси, французский импрессионист. Одна из моих любимых прелюдий. В ней повествуется о соборе, погруженном на дно морское. В ясный день вздымается из бурлящих вод и тумана иступлённо звоня колоколами, и на считные секунды застывает в воздухе, блистая под солнцем, а затем вновь погружается в бездонную пучину и пропадает. Дебюсси велит музыканту последние аккорды, играет пианисимо на полупедали, и действительно звучит так, будто церковные колокола звонят под водой, ноты сталкиваются, затухают и иссякают, Как иссякает на свете все, как иссякаем все мы. Реверберация финальных аккордов, а после тишина. Он умолк и помрачнел. У нее не получалось. Ее игра, прежде такая проникновенная, такая нежная и лиричная, такая романтичная, теперь лишь сбаламутила душу. Она вгрызалась в музыку, однако ноты ее бежали. Получалось невнятно. Отчаянно. И когда она взглянула на меня, я... Он звучно сглотнул. Глаза у нее налились кровью, словно в заправду кровоточили. Это лицо вселило в меня ужас. До того оно переменилось с прошлой нашей встречи. Я помчался звонить в полицию, оставил ее играть у витрины. Но едва я вошел в заднюю комнату, музыка смокла. Наступила тишина. Я выглянул. Она застыла за роялем, и эти глаза следили за мной, будто она знала, что я надумал. Потом схватила сумку и ушла. Раз — и нету. Он щелкнул пальцами. И вот это перепугало меня окончательно. «Почему — Почему? — спросил я. Он в волнении заломил руки. Она двигалась, как зверь. «Зверь — Зверь? — переспросил Хоппер. Питер кивнул. — Слишком быстро. Нормальные люди так не умеют. «Куда она пошла?» — спросил я. «Не знаю. Я вернулся в зал, но ее уже не увидел. Даже наружу вышел, осмотрелся. Ее не было нигде. Я поспешил запереть магазин. Не хотел оставаться тут в одиночестве». Он меланхолически потупился. «Она больше не приходила. Я о ней думал, но до вас никому не рассказывал. Он посмотрел на Хопера. Я так рад, что вы о ней спросили». Какое счастье, что я не вымечтал ее из ничего. Мне, мне в последнее время нелегко, он покраснел. Скажем так, приятно знать, что я не схожу с ума. Он снова посмотрел на рояль. Она, пожалуй, была как тот собор. Явилась, потрясла меня, распалась и исчезла, по себя оставив только эхо, а я стою и уже не понимаю, что видел». «У вас в магазине есть камеры наблюдения?» — спросил я. «У нас сигнализация. Камер нет». «Она ничего больше не говорила. Где живет, например?» «Ой, нет. Что было, я вам рассказал. А помимо этого, мы не беседовали. И она ничего не оставляла? Никаких личных вещей?» «Боюсь, что нет». Нура перешла к столику и принялась листать гостевую книгу. «Честное слово, больше я ничего». «Ой, пожалуйста, аккуратнее!» И Питер засеменил к Норе. «Страницы очень хрупкие, а это единственная копия». «Я просто подумала, может, она расписалась?» Пояснила Нора. Питер нервно заглянул ей через плечо. Хоппер приблизился к Фацьоле, церемонно провел ладонью по блестящим клавишам, сыграл несколько резких нот. Нора отыскала в книге 4 октября» и пальцем скользила по списку имен и адресов. дэнил Хуан», — читала она. «Юджа Ли», «Джессика Сонг», «Кирилл Люминович», «Борис Энтони». Она довольно бесцеремонно перевернула страницу, и Питер прижал ладонь ко лбу, словно вот-вот грохнется в обморок. «Ханна Глос, «Виктор Козлов», «Лин» был... «Что ты сказала?» — перебил я. Виктор Козлов. До этого. Ханна Глосс. Я шагнул ближе и изумленно уставился на страницу. Нацарапана черной ручкой. Знакомый почерк. тот же без сомнения, что в записке Моргану деволю. А может и на конверте с обезьяной. Это она, сказал я.